26 глава Впервые за долгие годы, тяжелые годы, я чувствовала себя полноценной женщиной, внутри будто что-то щелкнуло, и душа не спеша стала оживать. Она осторожно выпрямлялась, с опаской привыкая к новому миру, осматриваясь словно чего-то боясь. Однако, все же осмелившись, расправила крылья, изнутри наполняя меня жизнью. Всё казалось странным, непривычным. В моем сердце зародилось что-то новое. То, что я не могла объяснить. Будто треснула корка льда, которая окутывала его все это время. И оно забилось в полную силу. Все вроде было хорошо. Мы общались с Максом, проводили вместе время, гуляли с Кирюшей. Со стороны, наверное, даже походили на счастливую семью. Но все равно что-то было не так. И это что-то было моей совестью. Она то и дело трезвонила, что так нельзя, что все неправильно. Обвиняла в том, что я намеренно позволяю Максу занять место Игната рядом с нами. Нет, конечно, это было не так. Никто не займет место покойного мужа. Никогда. Но чем больше мы сближались с Максом, тем тусклее в памяти становились образы Игната. Я порой часами смотрела на фотографии, чтобы вновь возродить его. Казалось, непреодолимая связь с мужем, за которую я отчаянно цеплялась все эти годы, начала рассыпать. И это приносило боль. Странную фантомную боль, как будто из меня удалили ту часть, которая очень долго принадлежала Игнату. Но я все равно остро чувствую ее где-то в грудной клетке. «Вчера Макс подарил мне кольцо. Нет». Не то, о котором вы подумали. Их семейное кольцо с гравировкой в виде буквы Ю. Такое же было и у Игната. По нему и опознали его обгоревшее до костей тело. Никакой материальной ценности оно не представляло. Но имело большое значение для Игната. Он рассказывал, что еще детьми они сами купили кольцо на одном из рынков заграничного курорта. Тогда братья были очень дружны и близки. Первым сверкающее кольцо привлекло Макса, Продавец сразу же стал расхваливать металл, из которого оно выполнено. Сказал, что это самое прочное изделие, и его просто невозможно испортить, как и их братскую связь. На тот момент казалось ничто не могло испортить. На кольца денег им хватило, но мастер предложил сделать гравировку, которая обходилась дороже, чем сами кольца. Здесь, конечно, на помощь пришел отец. Такое же тот сделал и себе. На вид это обычное сверкающее обручальное кольцо с маленькой буковкой «Ю». Игнат всегда носил его на шее вместе с крестом, потому что на палец ему оно уже не налазило. Помню, он говорил, что не раз хотел его увеличить, но ни одна мастерская не бралась, так как изделия из вольфрама не поддаются раскатке. Поэтому кольцо было всегда у мужа на шее. Всегда. В тот день на нем даже цепочка с крестом сплавились. Лишь это кольцо осталось в неизменном виде. Символ братской связи. В отличие от брата, Макс носил кольцо на мизинце. Оно сильно впивалось ему в кожу, придавая пальцу нездоровый цвет. С трудом сняв украшение, он протянул его мне со словами «Кольцо значит для меня очень много, и поэтому я хочу, чтобы оно было у тебя». Увидев до боли знакомое украшение, я вздрогнула. После гибели мужа я больше не видела его кольцо. Но оказывается, оно тоже было у Макса. Теперь он носил его на шее. Взяла кольцо не сразу. Долго сомневалась. Но Юдин настоял. Оно прекрасно подошло мне на указательный парец. Однако я надела его тоже на цепочку. Сама не знаю почему. Сегодня Макс обещал свозить нас с сынули на аттракционы. Однако он куда-то пропал. Я позвонила ему за час до назначенного времени Но Юдин не ответил. И за целый день так и не перезвонил. Это было очень странно. Макс всегда выходил на связь. Пусть не звонками, но сообщение писал точно. Ребёнок капризничал, требуя обещанную поездку. А когда попыталась объяснить ему, что дядя Максим занят, малыш вовсе обиделся. Мы не демонстрировали свои отношения перед сыном. Не хотела этого. Да и зачем? Я сама-то не уверена в том, что из этого что-то выйдет. Вот и подтверждение. Макс слился. И я понятия не имела, как объяснить и оправдать его отсутствие. Конечно, возможно, он просто занят. Тогда почему нельзя было об этом сообщить? А мы без толку целый день ждем его собранные. С трудом удалось уложить сына спать. Ребёнок требовал позвонить Максиму. И ни в какую не хотел без этого засыпать. Разнервничалась не на шутку, разозлившись на Макса за его безответственность. Если не был уверен в том, что поездка состоится, нечего было обещать. Вышла из комнаты ребенка и направилась в санузел, надеясь поваляться в успокаивающей ванне с морской солью и душистыми маслами. Но только включила там свет, как в дверь тихонечко постучали. Сначала решила, что показалось. Но стук повторился снова. Я никого не ждала и сразу решила, что явился Юдин. Легок на помине. Не спеша подошла к двери и посмотрела в глазок. Действительно, он помедлила еще немного, не открывая, пусть подождет. Мы его весь день прождали. Снова раздался тихий стук. Видимо, понимает, что может разбудить племянника. Что ж, ладно, посмотрим, с какими объяснениями пришел. Открыла и недовольно посмотрела на бледное лицо Макса. И тут же заметила, что он не один. Перевела взгляд на его спутника, пытаясь разглядеть человека в тусклом свете тамбура. Рассмотрела и отшатнулась. Перед глазами все поплыло. И последнее, что удалось увидеть, это пол, стремительно приближающийся к моему лицу.